щелкунчик и машинный царь. Вечер в сочельник. Сочельник детям врачебного советника Штальбаума целый день не позволяли входить в гостиную, и тем более в примыкавшую к ней залу. Фриц и Маша забились в уголок задней комнаты, и им порядком сделалось жутко, когда стало смеркаться, а между тем никто не нёс лампы, как это обычно делалось по вечерам. Фритц совсем шепотом таинственно рассказывал младшей сестренке, ей только что исполнилось семь лет, что он с раннего утра слышал, как в запертых комнатах шуршат, шумят и что-то тихонько приколачивают. А не так давно... Он видел, как в сене прошмыгнул низенький темный человечек с большим ящиком под мышкой. Но он отлично знает, что это никто иной, как крестный Дроссельмейер. Маша от радости всплеснула ручонками и воскликнула. «Ах, что-то хорошенького приготовил для нас крестный Дроссельмейер!» Советник совсем не был красив, небольшого роста, худой, со множеством морщин на лице. Вместо правого глаза у него был черный пластырь, к тому же он был совершенно лишен волос. Поэтому он носил превосходный светлый парик, очень искусной работы. Да и сам крестный вообще был очень искусным человеком, так что даже понимал толк в часах, и мог смастерить их сам. Когда в доме штальбаумов заболевали часы и переставали бить, тотчас являлся крестный дроссельмейер, снимал парик, скидывал свой желтый сюртучок и, подвязав синий фартук, начинал тыкать в часы острыми палочками. Маленькая Маша очень жалела их, однако часам это не приносило никакого вреда. Напротив, они становились гораздо живее и начинали весело тикать, бить и петь, чем доставляли большую радость окружающим. Всякий раз, как он приходил, в карманов у него оказывалось что-нибудь интересное для детей. То смешной человечек, вращающий глазами и любезно раскланивающийся табакерка, из которой выскакивает птичка, то еще что-нибудь. К Рождеству же он всегда приготовлял какую-нибудь сложную и великолепную игрушку, которой ему стоило много труда. Поэтому, как только она была подарена, родители тщательно ее запирали. — Ах, что-то для нас приготовил крестный хорошенького! — воскликнула Маша — Но Фриц полагал, что это непременно должна быть крепость. В ней должны делать учения и маршировать взад и вперед великолепные солдаты. Затем являются другие солдаты и стараются проникнуть в крепость, а первые должны стрелять в них из пушек с большим шумом и грохотом. «Нет-нет», — перебила Маша Фритца, — «крестная рассказывала мне о целом саде» а в саду большое озеро, а на нем плавают великолепные лебеди с золотыми повязками на шее и поют самые прекрасные песни. А потом из сада приходит на озеро маленькая девочка, подзывает лебедей и кормит их сладким марципаном. — Лебеди марципан не едят, — довольно резко заметил Фриц. — Да и не может крестный сделать целого сада. — Да, собственно говоря, — «Нам мало толку от его игрушек. У нас их сейчас же отбирают. И я гораздо больше люблю подарки папы с мамой. Они у нас остаются, и мы можем с ними делать все, что хотим».